мутраканского княжества, ту роль, которую играл Карсун в начальной русской истории и особенно в истории нашего христианства, и так далее. Но как ко всему этому отнеслись норманисты? Все, что прямо противоречит их теории в арабских известиях, то неверно и ошибочно, что сообщается темно и запутанно и в пользу возлюбленных скандинавов. Наконец, явные ошибки и недоразумения являлись у них положительными фактами – В последнем случае я разумею пресловутое известие арабского географа Ахмеда Аль-Катиба, жившего в Египте во второй половине IX века. Аль-Катиб, между прочим, говорит, что в 844 году язычники, именуемые Русью, ворвались в Севилью, разграбили ее и опустошили». При первом знакомстве с его рукописью известный ориенталист Френ, один из столбов нормандской теории, указал на приведенные слова как насильное подкрепление для этой теории, и они действительно были приняты за таковое остальными норманистами. А между тем, при самом поверхностном взгляде на подобное известия можно было усомниться в его достоверности, каким образом руссы попали в Севилью, Французский ориенталист Рено весьма правдоподобно объясняет странные известия Аль-Катиба превратными географическими представлениями арабов о Балтийском море, а именно, Масуди полагал, что это море есть рукав, соединяющий Черное и Азовское моря с Западным океаном, и что язычники, нападавшие на Испанию, вероятно, были руссы, то есть руссы припонтийские, а не скандинавские, которых он совсем не знает». Аль-Катип жил ранее Масуди, и неизвестно, точно ли упомянутые слова, найденные в его сочинении, принадлежат ему самому. Очень может быть, что они вставлены позднейшим переписчиком, который был знаком с сочинением Масуди, и его предположение передал как положительный факт. Какое бы ни было происхождение этого странного известия, во всяком случае оно не заслуживает никакой веры, Латинские летописцы, перечислявшие нападения скандинавов на Западную Европу, говорят обыкновенно о норманнах и совсем не знают скандинавской Руси. И, конечно, если бы она существовала, то была бы им известна. Известия западные. Угорская Русь. Греческий путь. Перейдем теперь к двум западным источникам, которые находились в числе главных опор скандинавской теории. Мы говорим о бертинских летописях и епископе Лиутпранде. Напомним сущность известий о Руси бертинских летописей. В 839 году византийский император Феофил отправил посольство к императору Людовику Благочестивому. При этом посольстве находилось несколько человек, которые называли себя Россами. Они были посланы в Константинополь для изъявления дружбы от своего князя, который именовался Хаканом. Феофил в письме к Людовику просит дать средства этим людям отправиться домой, так как возвращаться тем же путем, каким они пришли в Константинополь, было опасно по причине жестоких и варварских народов. Император Людовик расспросил о причинах пришествия этих людей, нашел, что они из племени свионов и, заподозрив в них шпионство, велел задержать их до тех пор, пока в точности не объяснится, с какими намерениями они пришли». Норманисты, как и следовало ожидать, мнение Людовика о том, что пришедшие люди были из племени шведов, приняли за положительный факт, а слово «хакан» обратили в «гакон». Противники норманистов совершенно справедливо указали на существование древнерусского титула «хакана» или «кагана». Так митрополит Иларион в своем похвальном слове Владимиру Святому называет его «коганом». Этот титул встречается и в слове о полку Игореве – Ясно, что в бертинских летописях идет речь о нарицательном Хакане, а не о собственном имени Гакон. Относительно слов из племени свионов, некоторые антинорманисты пришли к такому толкованию. Они допускают, что пришельцы были действительно родом шведы, но находившиеся на службе у киевского князя. Мы думаем, что это натяжка. Во-первых, если бы они были шведы, то почему стали бы называть себя русцами, а не шведами? Во-вторых, самый текст летописи не говорит ясно и положительно о шведском происхождении. Так как в то время уже начались нападения норманов на берега Франции, то, естественно, франкский двор, мало знакомый с севером и востоком Европы, отнесся подозрительно к этим пришельцам. При том, как основательно заметил один из антинорманистов Нейман, не видим главного в отрывочном известии бертинских летописей, чем кончилось дело, то есть подтвердилось ли, что это были шведы. «Мы с своей стороны предложим еще вопрос. Если тут нет ошибки, то в каком смысле принимать здесь название «Свионов»?»